Посыпались поздравления, благословения, объятия и поцелуи. Принимая их, я чувствовал, что руки мои дрожат, губы холодеют. Голова идет кругом, а сердце превращается в камень. Все поплыло, как во сне. Я видел, как разыгрывается трагедия, но немало не задумывался над тем, кто должен пасть ее жертвой. Я возвратился в монастырь. Я понял, что судьба моя решена. У меня не было ни малейшего желания уклониться от нее или не дать ей свершиться. Я походил на человека, который видит перед собой огромный механизм, предназначенный для того, чтобы раздробить его на мельчайшие частицы. Видит, как этот механизм приводит в движение, охваченный ужасом. Он взирает на него с таким спокойствием, что его легко можно принять за хладнокровного наблюдателя – Который старается постичь действия тех или иных колесиков и высчитать все сокрушающую силу удара. Мне довелось читать об одном несчастном еврее. По приказу короля Мавров, он был брошен на арену, куда выпустили свирепого льва, который перед этим двое суток не получал пищи. Рев голодавшегося и разъяренного зверя был так страшен, что заставил содрогнуться даже самих исполнителей приговора, когда они связывали несчастного, который в эту минуту оглашал воздух душераздирающими криками. Как ни пытался он вырваться из рук палачей, как ни молил о пощаде, его связали, подняли и бросили на арену. Стоило ему коснуться земли, как силы покинули его. И он остался лежать, оцепеневший и уничтоженный. Он больше не испустил ни единого крика, не сделал ни малейшего усилия. Он весь съежился и лежал недвижимый и бесчувственный, как комок глины. То же самое случилось и со мной. Крики и вся борьба остались где-то позади. Меня выкинули на арену. И я теперь лежал там. Я повторял: "Я должен стать монахом". И весь мой разговор с собой на этом кончался. Меня могли хвалить за то, что я выполнил все, что от меня требовалось. Или корить за то, что я чего-то не сделал. Я не испытывал ни радости, ни огорчения. Я только твердил себе «Я должен стать монахом». Когда меня заставляли прогуливаться по монастырскому саду или, напротив, пеняли мне за то, что я позволяю себе слишком много гулять в неположенные часы, я в ответ только повторял. Я должен стать монахом. Надо, однако, сказать, что наставники мои оказывали мне большое снисхождение. Сын! «Старший сын, герцога де Монсады, принимающий монашество. Это ли не великая победа экс-иезуитов?» И они не упускали случая использовать мое обращение в своих интересах. Они спрашивали меня, какие книги мне хотелось бы прочесть. «Какие вам угодно», — отвечал я. Они видели, что я люблю цветы, и комната моя украсилась фарфоровыми вазами с изысканнейшими букетами, которые обновлялись каждый день. Я любил музыку. Они узнали об этом, когда я стал принимать участие в их хоре. А это вышло как-то само собой. У меня был хороший голос. Владевшая мною глубокая грусть придавала моему пению большую выразительность. И эти люди, никогда не упускавшие случая возвеличить себя или обмануть свои жертвы, уверяли меня, что я пою вдохновенно. На все эти проявления их снисходительности я отвечал неблагодарностью, чувством которое, вообще-то говоря, мне совершенно чуждо. Я никогда не читал принесенных ими книг и пренебрегал цветами, которыми они наполняли мою келью. И если изредка и прикасался к маленькому органу, который они поставили ко мне, то лишь для того, чтобы извлекать из него низкие и печальные звуки. Тем, кто настоятельно требовал, чтобы я развивал мои способности к живописи и музыке, я отвечал все так же бесстрастно. «Я должен стать монахом». «Но послушай, брат мой, ведь любовь к цветам, к музыке, ко всему, что может быть посвящено Господу, достойна внимания человека. Ты злоупотребляешь снисходительностью к тебе настоятеля?» «Возможно». Ты должен вославить Господа нашего, возблагодарить Его за Его творения, способные радовать взор. В келье в это время было много красных гвоздик и роз. Ты должен воздавать Ему хвалу за тот талант, который Он тебе даровал. Голос твой самый богатый и сильный из всех, что слышны в нашем хоре. Я в этом не сомневаюсь. Брат мой, ты отвечаешь, не подумав. Я говорю то, что чувствую. Но не надо обращать на это внимание. Хочешь, погуляем по саду? Пожалуйста. А может быть, ты хотел бы повидаться с настоятелем? и услышать от него слова утешения? — Пожалуйста. — Но откуда у тебя это безразличие ко всему? Неужели ты одинаково равнодушен и к аромату цветов, и к ободряющим словам настоятеля? — Выходит, что да. — Но почему? — Потому что я должен стать монахом. Брат мой, неужели ты так и будешь повторять всю ту же фразу, в которой нет никакого смысла? Она ведь свидетельствует лишь о том, что ты совсем отупел или просто бредишь? Ну так и считай, что я тупел, что я брежу. Все, что твоей душе угодно. Ты знаешь, я должен стать монахом. Услыхав эти слова, которые я произнес отнюдь не на распев, как то принято в монастыре, а совсем иным тоном, в разговор вмешался еще один и спросил меня, что это я возвещаю так громко. Я только хочу сказать, ответил я, что я должен стать монахом. «Благодари Бога, что с тобой не случилось ничего худшего!» Ответил тот, кто мне задал этот вопрос. «Упорство твое давно уже верно надоело и настоятелю, и всей братии. Благодари Бога, что не случилось худшего!» При этих словах я почувствовал, что страсти снова вскипели во мне. «Худшего!» Вскричал я. От чего мне еще бояться? Разве я не должен стать монахом?» Начиная с этого вечера, не помню уже, когда именно это было, свободу мою ограничили. Мне больше не разрешали гулять, разговаривать с другими воспитанниками или послушниками. В трапезной для меня накрыли отдельный стол причем места справа и слева от меня оставались незанятыми. Тем не менее, келью мою по-прежнему украшали цветами, на стенах висели гравюры, а на столе своем я находил все новые безделушки, тончайшей работы. Я не замечал, что окружающие обращались со мной, как с а ведь они слышали, как я без всякого смысла повторял несчетное число раз одни и те же слова. И это могло послужить для них оправданием. У них были свои планы, согласованные с духовником. И упорное молчание мое только утверждало их в том, что они думали обо мне. Духовник часто меня навещал. А все эти несчастные лицемеры старались заходить вместе с ним ко мне в келью. Обычно, за отсутствием других дел, я или смотрел на цветы, или любовался гравюрами. А они, войдя, говорили. «Видите, он счастлив, как только можно быть счастливым. У него все есть, и он занят созерцанием этих роз». «Нет, я ничем не занят», — отвечал я. «У меня нет никакого занятия». Тогда они пожимали плечами, обменивались с духовником таинственными взглядами. И я был рад, когда они наконец уходили, не задумываясь о том, какая опасность нависала надо мной именно в эти часы. В это время во дворце герцога Монсады шли совещания за совещанием. Надо было решить, в здравом ли я уме и могу ли принять обед. По-видимому, святые отцы, подобно их закоренелым врагам Маврам, были озабочены тем, как произвести дурачка в святого. Теперь против меня образовалась уже целая партия. Одному человеку было не под силу с ней справиться, Поднялся шум, и люди непрестанно сновали из дворца Монсады в монастырь и обратно. Меня объявляли сумасшедшим, упрямцем, еретиком, дураком, словом, всем чем угодно, лишь бы успокоить ревнивую тревогу моих родителей, корыстолюбие монахов или тщеславие экс-изуитов, которые посмеивались над страхами всех остальных и неуклонно блюли, свои собственные интересы. Для них очень мало значило, в своем я уме или нет. Им было совершенно все равно, причислить ли к своим рядам отпрыска знатнейшего испанского рода или заковать его в цепи, как у или же объявив его одержимым, изгонять из него бесов. Речь шла о спектакле, который должен быть сыгран и так как первые роли в этом представлении оставались за ними, их немало не заботило. катастрофа, которая могла разразиться. По счастью, пока длился весь этот шум, поднятый страхом, обманом, притворством и клеветой, настоятель сохранял спокойствие. Он не старался успокоить поднявшееся волнение, ибо оно лишь возвеличивало его собственную роль во всем этом деле, но он твердо стоял на своем. «Для того, чтобы принять обед монашества, я должен доказать, что я действительно в здравом уме». Сам я ничего об этом не знал и был поражен, когда в последний день моего послушания был вызван в приемную. Я неуклонно исполнял все, что от меня требовал монастырский устав, не имел ни одного замечания от поставленного над послушниками священника и был совершенно неподготовлен к тому, что меня ожидало. В приемной сидели мои отец и мать, духовник и еще несколько человек, которых я не знал. Я подошел к ним ровным шагом и спокойно на них посмотрел. Убежден, что я был в своем уме, как и все присутствовавшие при этой сцене. Настоятель взял меня за руку и провел по комнате, говоря, «Видите? Зачем вы все это делаете?» Воскликнул я, прерывая его слова. Вместо ответа он только приложил палец к губам и попросил меня показать мои рисунки. Я принес их и, став на колени, показал их сначала моей матери, потом отцу. Это были наброски, изображавшие стены монастырей и тюрем. Моя мать отвернулась, а отец оттолкнул их от себя, сказав, «Совсем мне это не по душе». «Но вы, разумеется, любите музыку», — сказал настоятель. «Вы должны послушать, как он играет и поет». В соседней комнате был небольшой орган. Моей матери не разрешили туда войти. Отец же был допущен слушать мое исполнение. Не думая, я выбрал арию из жертвоприношения Иефая. Речь идет об оратории композитора Георга Фридриха Генделя «Иефай». Эта оратория основана на весьма драматическом библейском рассказе об «Иефае», давшим обед в случае своего благополучного возвращения от врагов-аммунитян, принести в жертву Богу всякого, кто первым выйдет к нему из ворот его дома. Навстречу Иефаю вышла его единственная дочь. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня! Я отверз о тебе уста мои перед Господом, и не могу отречься. Она сказала ему, «Делай со мною то, что произнесли уста твои». Отца она взволновала, и он попросил меня не продолжать. Настоятель решил, что это не только дань уважения моему таланту, но и признание силы его ордена, и рукоплескал сверх всякой меры и порой даже не к месту. До этой минуты мне и в голову не приходило, что из-за меня могут спорить враждующие стороны. Настоятель решил сделать из меня иезуита, и поэтому утверждал, что я в здравом уме. Монахам же хотелось, чтобы их потешили изгнанием из меня бесов, либо костром Аутодафе, либо еще какой безделицей в том же роде, и тем самым скрасили унылое однообразие монастырской жизни. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы я рехнулся, или в меня вселились бесы, и уж чтобы во всяком случае меня признали умалишенным или одержимым. Однако благие их пожелания так и не были удовлетворены. Будучи вызван в приемную, я вел себя в точности так, как полагалось. И на следующий день мне предстояло принять обед. На следующий день. О, если бы я только мог описать этот день. Но это невозможно. Я погрузился в такое глубокое цепенение, что перестал замечать вещи, которые, несомненно, поразили бы самого бесстрастного зрителя. Я был настолько погружен в себя, что хоть в памяти моей и остались сами события, я не в силах воскресить даже слабой тени тех чувств, которые они во мне вызывали. Ночь эту я спал глубоким сном. Пока меня не разбудил стук в дверь. «Дорогое дитя мое, чем ты занят сейчас?» Я узнал голос настоятеля и ответил. «Отец мой, я спал. А я ради тебя, дитя мое, истязал свою плоть. Бич покраснел от моей крови». Я ничего не ответил, ибо понимал, что предатель в большей степени заслужил удары бича, чем тот, кого он предал. Однако я ошибался. Настоятеля действительно терзали укоры совести, и он наложил на себя это покаяние не столько за свои собственные прегрешения, сколько по случаю моего упорства и... И безумия. Но, увы, до чего жил жив тот договор с Богом, который мы скрепляем собственной кровью. Не Господь ли сказал, что он не приемлет ни одной жертвы, даже заклание Агнца, совершенной сотворения мира? Два раза в течение ночи настоятель тревожил меня, и оба раза я отвечал ему теми же словами. Он, без сомнения, был искренен. Он думал, что делает все во имя Бога. Его окровавленные плечи свидетельствовали о его рвении. Но я настолько окостенел духовно, что ничего не чувствовал, не слышал, не понимал. Поэтому, когда он постучал ко мне в келью второй и третий раз, чтобы рассказать мне о том, какому бичеванию он себя подверг, и сколь действенным оказалось его общение с Богом, я ответил. «Неужели же преступник не имеет права выспаться перед казнью?» Услыхав эти слова, которые, должно быть, заставили его содрогнуться, настоятель упал, простертый перед дверью моей кельи, а я снова уснул и сквозь сон до меня долетели голоса монахов, которые подняли настоятеля с пола и унесли его в келью. Они сказали, «Он неисправим, вы напрасно перед ним унижаетесь. Вот увидите, когда он станет нашим, это будет совсем другой человек. Это он тогда будет лежать простертым перед вами». Больше я ничего не услышал. Наступило утро. Я знал, что оно должно принести мне. Воображение мое рисовало мне всю эту сцену. Мне казалось, что я вижу слезы на глазах у моих родителей и проявление сочувствия со стороны братьев. Мне казалось, что руки священников, держащих кадила, дрожат, и что дрожь эта передаётся даже причетникам, придерживающим их рясы. Неожиданно решение моё переменилось. Я ощутил... Что же я ощутил? Союз поистине чудовищной злобы, отчаяния, И силы. В глазах моих засверкали молнии. Мне вдруг подумалось, что я за один миг Могу заставить палача и жертву поменяться местами. Могу поразить стоящую тут же мать одним только словом, Что одной фразой могу разбить сердце моего отца. Я мог посеять вокруг себя больше горя, чем любые человеческие пороки, любая сила, любая злонамеренность способны причинить своей самой презренной жертве. Да, этим утром я чувствовал, что все во мне вступило в борьбу. Родственные узы, чувства, угрызения совести, гордость, отчаяние и злоба. Три первых я принес с собой. Последние же пробудились во мне за время жизни в монастыре. Вы готовите меня в жертву. Сказал я тем, кто был возле меня этим утром. Но стоит мне только захотеть, и я могу сделать так, что жертвами станут все исполнители произнесенного надо мной приговора. И я расхохотался. Смех мой привел в ужас всех окружающих. Они оставили меня одного и пошли доложить настоятелю о том, в каком состоянии я нахожусь. Он пришел ко мне. Тревога успела охватить весь монастырь. Я подрывал его авторитет. Приготовления уже были сделаны, и все были уверены, что я стану монахом, независимо от того, безумен я или в здравом уме. Ужас был написан на лице настоятеля, когда он пришел ко мне. «Что все это значит, сын мой?» «Ничего, отец мой, ровно ничего. Просто мне пришла вдруг в голову мысль, мы поговорим об этом в другое время, сын мой, а сейчас...» Ха-ха-ха-ха-ха! Сейчас, ответил я со смехом, который, должно быть, терзал слух настоятеля. Сейчас я могу предложить вам выбрать одно из двух. Пусть отец мой или брат заступят мое место. Вот и все. Я никогда не стану монахом! Услыхав эти слова, настоятель пришел в отчаянии и забегал от стены к стене. Я стал бегать следом за ним, восклицая голосом, который, должно быть, вселял в него ужас. «Я протестую против обета. Пусть те, кто принуждал меня стать монахом, примут всю вину на себя. Пусть отец мой самолично искупает свою вину, состоящую в том, что я появился на свет». Пусть мой брат пожертвует своей гордостью. Почему я один должен платиться за преступление одного и за страсти другого? Сын мой, все это было заранее решено. Да, я знаю, что приговором всемогущего я еще в чреве матери был обречен. Но я никогда не поставлю своей подписи под этим приговором. «Что мне сказать тебе, сын мой? Ты ведь исполнил уже послушание». «Да, не понимая того, что происходит со мной». «Весь Мадрид собрался, чтобы услышать, как ты произнесешь обет». «Пусть весь Мадрид услышит, что я отказываюсь произнести его и отрекаюсь от всего, что связано с ним». «Сегодня наступил...» Назначенный день. Служители Господа приготовились принять Тебя в свои объятия. Небо и земля — все лучшее, что есть в нашем бренном мире и в вечности, соединилось и ждет Твоих непреклонных слов, которые будут означать «Твое спасение» и обеспечат спасение тех, кого ты любишь. Какой же это бес овладел тобой, дитя мое? Схватил тебя в ту самую минуту, когда ты приближался к Христу, чтобы не звергнуть тебя в бездну и растерзать. Как же теперь я, как наше братье, и все те души, которые ты призван спасти молитвами своими от адских мук, Ответят Господу за твое страшное отступничество. Пусть они отвечают сами за себя. Пусть каждый отвечает за себя. Этого требует разум. О каком разуме может идти речь, заблудшее дитя? Когда же этот разум вмешивался в дела святой веры? Я сел. Сложил руки на груди и не проронил ни слова. Настоятель стоял, скрестив руки и опустив голову. Вид его говорил о том, что он погружен в глубокое и горькое раздумье. Всякий другой мог бы подумать, что в бездонных глубинах мысли он ищет Бога. Но я понимал, что он ищет его Всего-навсего там, где найти его было невозможно. В недрах сердца, которое лукаво более всего и крайне испорчено. Цитата из книги пророка Иеремии. «Он приблизился ко мне». «Не подходите ко мне!» — вскричал я. «Вы опять заведете речь о том, что я уже смирился». «Говорю вам, покорность эта была напускной. О том, что я неукоснительно исполнял все монастырские правила. Так знайте, все это было ловким обманом. Все делалось с тайной надеждой, что в конце концов я смогу от этого избавиться. Теперь я чувствую, что с души моей свалилась тяжесть. И совесть моя свободна. Слышите?» Понятно вам? Это первые слова правды, произнесенные мною в монастырских стенах. Может быть и последние, которые будут здесь сказаны. Так сберегите же их. Хмурьте брови, креститесь и поднимайте глаза к небу сколько вам угодно. Продолжайте же играть свою церковную драму. «Скажите, что вы сейчас увидели такое страшное, что вы вдруг отпрянули назад и теперь вот креститесь и воздеваете к небу глаза и руки?» «Человека, которого отчаяние заставило сказать вслух всю жестокую правду?» «Да, правда, как видно, страшна для обитателей монастыря, у которых вся жизнь искусственна и фальшива, чьи сердца настолько извращены, что даже Господь, которого они лицемерием своим отвратили от себя, не захочет к ним прикоснуться. Но я чувствую, что в эту минуту я все же не столь омерзителен в глазах Господних, сколь был бы, если бы, исполняя то, к чему вы меня хотели принудить, стоял бы у его алтаря и оскорблял его произнесением обета, которому так властно противилось мое сердце. После этих слов, а сказаны они были, должно быть, оскорбительным, вызывающим тоном. Я почти был уверен, что настоятель кинется на меня, повалит на пол, вызовет служителей, велит им схватить меня и бросить в монастырскую тюрьму. А я знал, что такая существует». Может быть, мне этого даже хотелось. Доведенный до крайности, я словно гордился тем, что способен сам довести до подобного же состояния других. В эту минуту я был готов ко всему, к самому страшному потрясению, головокружительно быстрой перемене моей участи и даже к тяжкому страданию и чувствовал себя в силах вынести все. Но подобные приступы неистовства очень скоро проходят, доводя нас до полного изнеможения. Удивлённый молчанием настоятеля, я поднял на него глаза. Очень сдержанно, тоном, который самому мне показался неестественным, я сказал. «Так произнесите же ваш приговор». Настоятель по-прежнему молчал. Он наблюдал за происходившей во мне переменой и сумел искусно выследить поворот моего душевного недуга, позволявший ему принять свои меры. Он стоял передо мной кроткий и неподвижный, скрестив руки, опустив глаза. И вид его не выражал ни малейшего негодования — Душевное волнение его ни в какой степени не отразилось на складках его рясы. Они лежали так, как будто были вырезаны из камня. Молчание это незаметно смягчило меня. Я осуждал себя за резкость. Так мирские люди властвуют над нами силою своих страстей а люди другого мира, своим умением их скрыть. Наконец он сказал, «Сын мой, ты восстал против Господа, воспротивился Святому Духу, осквернил Его святилище и оскорбил Его служителя» но и его именем, и моим собственным. Я прощаю тебе все. Суди сам, сколь не похожи наши убеждения, потому сколь различно они действуют на нас с тобой. Ты оскорбляешь, поносишь и обвиняешь. Я же благословляю и прощаю, так кто же из нас двоих проникся евангельским духом и кого благословила церковь? Но оставив в стороне этот вопрос, решить который ты сейчас, все равно не можешь, я приведу еще один довод. Если и он не возымеет действия, я больше не стану противиться твоим желаниям или понуждать тебя бесчестить святыню, ведь это только оттолкнет от тебя людей, и сам Господь отвергнет тебя. Добавлю к этому, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы облегчить исполнение твоих желаний, ибо они одновременно являются и моими». Услыхав эти слова, в которых было столько правды и доброй воли, я кинулся было к его ногам. Но страх и горький опыт удержали меня, и я только поклонился. «Обещай мне только, что ты терпеливо дождешься, пока я приведу тебе этот последний довод». Подействует он на тебя или нет, нисколько меня теперь не занимает и не тревожит. Я обещал ему, что наберусь терпения, и он вышел. Очень скоро он вернулся. Выглядел он несколько более встревоженным, однако всячески старался с собой совладать. Я не мог определить, волнуется он за себя или за меня». Он оставил дверь приоткрытой и первыми же своими словами поразил меня. «Сын мой, ты хорошо знаешь древнюю историю?» «Но какое это имеет сейчас значение, святой отец?» «Помнишь примечательный рассказ об одном римском генерале?» Речь идет о римском военачальнике Марции Кориолане и его матери из трагедии Шекспира «Кориолан», который презрительно отвергал трибуна, сенаторов и священников, отрекался от своего народа, попирал законы, оскорблял религию, но в конце концов вынужден был уступить голосу крови, Ибо когда его мать пала перед дневницей, вскричала «Сын мой, прежде чем ты ступишь на улицы Рима, тебе придется пройти по трупу, той, которая носила тебя в своем чреве». Он смягчился. «Я все помню, но какое это имеет отношение ко мне?» «А вот какое!» И он распахнул дверь. «Теперь вот доказывай, если можешь, что сердце твое не черствее, чем у этого язычника». Когда дверь открылась, я увидел мою мать, простертую на пороге. Сдавленным голосом она пробормотала. «Иди». Отрекись от обеда. Но прежде чем ты свершишь это преступление, тебе придется переступить через труп твоей матери. Я пытался поднять ее, но она приникла к порогу, продолжая повторять все те же слова. И ее бархатное, отделанное жемчугом платье, раскинувшееся на каменном полу, являло ужасающий контраст унижению, которое она перетерпевала, и отчаянию, горевшему в ее глазах, на мгновение поднятых на меня. Содрогаясь от муки и ужаса, я зашатался и упал. Настоятель воспользовался этим. Меня подхватили и отнесли в церковь. Я принял обет целомудрия, бедности и послушания, и участь моя за несколько мгновений была решена.